Глава 11. На улицах Винчестера всё меньше и меньше оставалось почерневших, обгорелых развалин. Жизнь брала своё, и город возрождался. Те, кто в своё время бежал, возвращались на пепелища, а те, кто оставался в городе до конца, без устали расчищали руины, подвозили брёвна, что-то пилили и строгали. заново отстраивая свои жилища. Купцы и ремесленники — народ хваткий, неунывающий и упорный, какие бы удары ни обрушивала на них судьба. Они, не весть откуда, черпая силы, вновь и вновь восстанавливали разрушенное и готовы были сберегать последний грош в расчете на то, что со временем все их жертвы окупятся сторицей. В нашпих сколоченные лавки истощили всё, что можно было отыскать в закормах и амбарах, и выставили на продажу, а опустевшие кладовые срочно приводили в порядок, готовясь к поступлению новых товаров. С поразительной быстротой Винчестер обретал свой привычный облик, а его жители, словно бросая вызов злой доле, посмеиваясь, приговаривали: Господам только бы жечь да грабить, а наше дело добро наживать, и сколько бы они ни разбойничали, мы всё одно своё возьмём. Они небось раньше выдохнутся. Королевские отряды, надёжно укрепившись в городе и заняв подступы с запада и юго-востока, пока не предпринимали никаких шагов, разве что подновляли разрушенные укрепления. Все были уверены, что время работает на них, надо только набраться терпения и подождать, когда вернут из плена короля Стефана. Возможно, и иных наиболее дальновидных военачальников, как фламанцев, так и англичан, перспектива обмена знатных пленных не так уж и радовала. Конечно, что не говори, Стефан король, да и вояка не из последних. Однако действия его доблестной супруги показали, что когда речь заходит о крупной военной кампании, Стефан ей в подмётки не годится. Тем не менее, освобождение короля было жизненно важно для будущего страны, и его ждали с нетерпением. Победители понимали, что рано или поздно противник будет вынужден принять их условия, а пока знатные лорды припирались на переговорах, исход которых был предрешён. Николас Гарнетт прибыл в Винчестер с описью ценностей Джулианы Крус, твёрдо намереваясь расспросить всех, кого только можно, и выяснить, не появлялись ли в городе пропавшие вещи. И прежде всего он обратился к самому важному лицу, представителю Святого престола в Англии, лорду епископу Винчестерскому Генри Бло. Тот уже успел оправиться от замешательства и был полон решимости восстановить свой пошатнувшийся авторитет. А потому епископ Генри держался так, как будто это не он чуть ли не каждый день менял союзников и не ему совсем недавно пришлось, запершись в замке, дрожать за свою жизнь. Добиться приёма у его преосвященства было не так-то легко, но у Николаса хватило упорства, чтобы преодолеть все препоны. Пробежав глазами поданный Николасом список, епископ нахмурился. Как тебе в голову пришло беспокоить меня из-за таких пустяков? Я знать ничего не знаю об этих безделушках и никогда их в глаза не видел. Могу только сказать, что ни одна церковь из тех, что в моём ведении, этими вещами не владеет. И с какой стати я вообще должен о них думать? Что в них такого особенного?» «Милорд», — смущенно ответил Гарнадж, — «речь идет о жизни и смерти. Одна леди пожелала посвятить себя Господу и решила принять постриг в Уэрвельской обители. Но ей не удалось осуществить свое намерение. У пути в монастырь она пропала. Я же здесь для того, чтобы отыскать ее, если она жива». а если нет, отомстить за её гибель не только с помощью этих, как вы выразились безделушек, можно надеяться на пась наслед. И всё равно, отрывисто произнёс епископ Генри. Я ничем не могу тебе помочь. Скажу ли, что ни один из этих предметов не попадал в ризницу кафедрального собора, да и в другие крупные церкви тоже. «Но храмов в городе много. Ты можешь обойти их и порасспросить там. Если что, сошлись на мое разрешение. Это все, что я могу для тебя сделать». Этим Николас и вынужден был довольствоваться. Впрочем, заручиться епископским дозволением осмотреть церкви и опросить служителей оказалось далеко не лишним. Ибо если Генри Блуа порой и приходилось поджимать хвост, то всякий раз он восставал словно феникс из пепла в величии и славе и горе тому, кто осмеливался ему перечить из храма в храм от священника к священнику ходил Николас со своим списком но святые отцы настроенные по большей части доброжелательно и сочувственно только качали головами и пожимали плечами помочь Николасу никто не мог Ни в одном уцелевшем храме никто не слышал о паре серебряных подсвечников, украшенных камнями распятий и маленькой дар-хранительницы. У юноши не было причин сомневаться в том, что ему говорят правду, да из чего бы служителям церкви кривить душой. Но Николас не терял надежды. оставались ещё лавки в золотых и серебряных рядах, и уличные торговцы, скупавшие и избывавшие с рук что попало, случалось, что и краденное. А в таком городе, как Винчестер, где находился епископский двор и было полно богатых церквей и важных господ с толстыми кошельками, лавок золотых дел мастеров само собой насчитывалось великое множество. В то самое утро, когда брат Хумилис высказал желание посетить родные края, Николас вошёл в маленькую наспех подлатанную лавчонку на Хай-стрит, притулившуюся в тени церкви Святого Маврикия. Хозяин ещё не успел побелить почерневшие после пожара стены, но уже вовсю работал, пододвинув скамью поближе к окну, чтобы использовать первые утренние лучи, а не жечь попусту масло в лампадах. Ставень над окном был поднят и укреплён в виде козырька, так чтобы солнце не слепило глаза, но блики его при этом играли на чудесных камушках, которые мастер как раз в этот момент вставлял в полированную блестящую брошь. В золотых дел мастер был мужчиной в расцвете лет, который явно знал лучшие времена и прежде, судя по всему, был весьма упитанным. Но так отощал за время долгой осады города, что ныне даже кожа его висела складками, словно платье с чужого плеча. Заслышав шаги, он живо поднял сидевшую голову и осведомился, чем может служить молодому господину. У меня уже руки опускаются, с грустью признался Николас. Но всё же попробую и тебя спросить. Попытка не пытка. Меня интересуют сведения о кое-какой церковной утвари, затерявшейся в Сдешних краях 3 года назад. Ты ведь торгуешь подобными вещами. Я работаю по серебру и по золоту, делаю, что мне закажут. Случалось мастерить церковную утварь. Но ну, бывает, что и прикуплю кое-какие вещицы на продажу, не без того. Но 3 года немалый срок. Разве всё упомнишь? А что в этих вещах такого примечательного? Может, ворованные? Тогда это точно не ко мне. Я человек честный. С мошенниками дела не имею и никогда не куплю ничего, что вызывает подозрение. Но в этих вещах наверняка не было ничего подозрительного. Возможно, они и впрямь были украдены, но ты-то ведь не мог об этом догадаться. Вещи не сдешние, в ваших краях таких не водилось, их привезли из Шробшера. Да и изготовлены они были скорее всего там же. Такой мастер, как ты, наверняка сразу бы признал северную работу. Кресты-то саксонские и должно быть очень старые. Любопытно, что это за штуковины. Прочтите-ка ваш список, молодой господин. Память у меня не ахти какая. но может статься, что и припомню что-то даже через три года. Николас медленно читал перечень, внимательно следя за выражением лица мастера. Вдруг да узнает хоть что-нибудь. Пара серебряных подсвечников, выполненных в виде высоких кубков, обвитых виноградной лозой, к которой серебряными же цепочками Крепятся щипцы для снятия нагара, украшенные орнаментом в виде виноградных листьев. Алтарный крест, длиною в ладонь, серебряный, на серебряном же пьедестале, в виде трехступенчатой пирамиды, инкрустированной агатами и аметистами, и парный к нему на перстный крест для священника, длиной в мизинец, украшенный такими же камнями, На тонкой серебряной цепочке? Нет, прервал его мастер, решительно качая головой. Ничего подобного я не видел. Такие кресты я бы запомнил, да и подсвечники тоже. Там ещё была маленькая серебряная дарохранительница с гравировкой в виде листьев папоротника. Нет, сэр, ничего подобного не припоминаю. Может, если бы сохранились мои книги, удалось бы соыскать концы. Писец, который вёл для меня записи, не упускал никакой мелочи, и по его писаниям, может и удалось бы что выяснить даже и по прошествии 3 лет. Да только погорели все эти книжицы. Как начался пожар, не до них было. Слава богу, что успели вынести самое ценное. Что ж, подумал Николас. Тут удивляться нечему. В Винчестере такое творилось, что любой, даже самый дотошный человек, вынужден был заботиться прежде всего о своей голове, и если успевал, то спасал самое дорогое, где уж тут думать о каких-то пергаментах. Что же до личных украшений Джулианы, размышлял молодой человек, то, может, о них и заикаться не стоит. Они ведь не такие приметные, как церковное утвор. Пока он колебался продолжать ли расспросы, отворилась дверь, и в проникшем со двора снопе солнечного света появилась женская фигура. Вступив за порог и закрыв за собой дверь, женщина будто потонула в полумраке мастерской и снова оказалась на виду лишь когда подошла к скамье у окна, где сидел мастер. Николас догадался, что это пришла жена хозяина. Поставив по правую руку от мужа кубок эля, женщина выпрямилась и с простодушным любопытством взглянула на молодого человека. Это была миловидная горожанка, несколькими годами моложе своего супруга. Черты лица её терялись в тени от козырька над окном, но когда она ставила кубок, луч солнца упал на её мягкую, полную руку. березна, который подчёркивалось чёрным цветом её одежды. Николас случайно задержал взгляд на руке хозяйки и остолбенел. Некоторое время он в изумлении таращил глаза, не в силах вымолвить ни слова, так что женщина заметила его странное поведение и, опустив руку, сделала шаг назад. Но он уже увидел На мизинце у нее было надето колечко, такое маленькое, что не могло бы налезть на другой палец. Кольцо было чуть шире, чем обычно носят в этих местах, по самому краю виднелась серебряная каемочка, но вся поверхность была сплошь покрыта эмалевым узором, крошечными желтыми и голубыми цветами в перемешку с малюсенькими зелеными листочками. Николас даже заморгал, боясь, что это видение растает, точно мираж, но кольцо осталось на месте, и это было то кольцо, которое он искал. Ошибки быть не могло. Второго такого колечка наверняка не существовало. Ценность его была, возможно, не слишком велика, но мастерство и выдумка ювелира сделали его неповторимым. Прошу прощения, хозяюшка, воскликнул Николас и запнулся от волнения. Это кольцо, откуда оно у тебя? Муж и жена обернулись к нему с некоторым недоумением, но без всяких признаков беспокойства. Откуда и всё берётся? добродушно отозвалась женщина, слегка смущённая чрезвычайно серьёзным тоном молодого человека. Несколько лет назад его принесли на продажу. Мне оно приглянулось, вот я и упрасила мужа купить мне его в подарок. Когда это было? вскричал Николас. Поверьте мне, это очень важно. 3 года тому назад, охотно сообщил мастер. Точно помню, что летом, а вот число? Нет, тут я боюсь ошибиться. Зато я помню, рассмеялась жена. — А тебе стыдно, должно быть, что запамятовал. Ведь это был день моего рождения, а не то дождалась бы я от тебя такого подарочка, как бы не так. — А день рождения, сэр, у меня двадцатого августа. — Да, уже три года, как я обзавелась этой милой вещицей. Вы не поверите, но как-то раз супруга самого Бейлифа хотела заказать моему мужу точно такое же кольцо, да я не дала снять с него образец. Нетуж, пусть только у меня такое будет. Гляньте, какая прелесть! Первоцвет и барвинок, и краски какие нежные. Подойдя ближе к окну, она повертела рукой, любуясь блеском и мале. Мы тогда и другие вещи купили, добавила она. Но они уж давным-давно проданы. Тоже неплохие были изделия, но не такие редкостные. А что там было ещё? спросил Николас. — А жерелье из полированных камушков, вроде бы из горного хрусталя, — промолвил хозяин. «Да, — Да-да, теперь припоминаю. — И еще серебряный браслет с гравировкой в виде усиков. То ли вики, то ли горошка. То, что три этих предмета оказались вместе, только лишний раз подтверждало догадку относительно справедливости которой и одно-то это колечко не оставляло сомнений. 3 года назад, 20 августа, в лавку серебряных дел мастера были принесены на продажу три предмета из числа вещей, пропавших вместе с Джуляной Крус. Наконец-то Николас наphal на след, и, судя по всему, зловещий. Достойный мастер, произнёс молодой человек: "Я ещё не всё рассказал тебе о моих поисках". Я точно знаю, что все эти три вещицы принадлежали одной леди, которая направлялась в Уэрвель, чтобы принять постриг, но так там и не появилась. Да не уж-то. Хозяин лавки побледнел и взглянул на Николаса с опаской и сомнением. Но видит Бог, я купил все эти вещи честно, и ничего дурного не делал и знать не знал. Какой-то малый с виду вполне прилично и принес их в лавку и открыто, не таясь, предложил купить. Вот я и купил. О, нет, пойми меня правильно. Я немало не сомневаюсь в твоей добропорядочности. Видишь ли, просто среди тех, с кем мне довелось беседовать, ты один видел эти вещи, а это может помочь мне выяснить, что случилось с пропавшей леди. Вспомни, каков собой был тот человек, что продал тебе эти украшения. — Я. Каких лет, как одет? Ты прежде его когда-нибудь видел? И прежде не видел, и после никогда не встречал, отвечал мастер. Он хоть и был успокоен заверениями Николаса, но всё же считал, что чем меньше болтать, тем лучше, а то не равнён час влепнишь в такую историю, что и не выпутаешься. Помолчав, он добавил: Человек, как человек, примерно моих лет Стало быть, около 5:10. Одет просто. С виду был похож на слугу. Да и сам сказал, что его хозяин послал продать эти вещицы. На том бы и дело кончилось, если бы не женщина. Она преисполнилась любопытством, искренне хотела помочь вежливому и приятному молодому господину и не видела причин опасаться чего-то дурного, и не в пример супругу. оказалась очень наблюдательной. Она вдруг заявила. Это был плотный, коренастый мужчина с загорелым лицом, кожа прямо-таки дубленая, ну, ровно его кожаный жилет. Нынешним-то летом таких загорелых хоть пруд пруди, а то лето было вовсе не жаркое, так что этот малый, видать, не часто ночевал под крышей. Он лесник, охотник или что-то в этом роде. Борода у него каштановая, и волосы тоже, правда, на макушке малость поредели. И он выглядел человеком решительным и сметливым. И вот что я вам скажу, сэр. Остаётся мне. Он меня тоже запомнил. Он долго на меня пялился, пока стоял тут в лавке. Женщина сознавала свою привлекательность и привыкла к вниманию мужского пола. Возможно, она именно от того так хорошо запомнила незнакомца, что тот определённо ею заинтересовался. Так или иначе, на её слова можно было положиться. Впрочем, Николасу это описание как будто бы ни о чём не говорило. Он никогда не встречался с Адамом Геритом и ведать не ведал, что у того каштановая борода и лысая макушка. Однако, сопоставив все обстоятельства, Можно было прийти к определённым выводам. Дорогоценности оказались в Винчестере, трое слуг были оставлены в Андовере, и их-то уж Николас во всяком случае видел и знал, что ни один из них не подпадает под описание. Зато четвёртый, старый слуга лет 50, лесник или ловчий, человек крепкий и смелый, Не зря редженальд говорил, что графу Валерану повезло с таким ратником. Да, пожалуй, всё, что рассказала жена золотых дел мастера, совпадало с тем, что слышал Николас об Адаме Герети. И ведь спрашивал же я тогда у этого малова, откуда он всё это взял, промолвил хозяин лавки, всё ещё ощущавший беспокойство. Я же видел, что вещи женские, да и такому, как он, явно не по карману. А он в ответ. Я, мол, слуга, человек подневольный. Делаю, что велено, да держу язык за зубами. А не то хозяин так отделает, что и родная мать не узнает. Этому я вполне мог поверить. Таких строгих господ на свете хватает. К тому же держался он открыто, вроде ничего не боялся. Так с чего бы я стал подозревать неладное? Действительно с чего бы? невесело отозвался Николас. Стало быть, ты заплатил, и он ушёл. Он не торговался? Нет, сказал, что ему приказали отнести и продать, он и продаёт, но цены не знает. Он положился на меня, и я дал настоящую цену, будьте уверены. Конечно, потом на продаже я даже малость подзаработал, а как же без этого? На то и торговля, чтобы прибыль была. А ежели работать себе в убыток, скоро без штанов останешься. И это всё? С этим он и ушёл? Да вроде бы. Он нет. Он уже уходил, когда я спросил, как же так вышло, что леди, хозяйка этих вещей, решила продать такие славные украшения? «Разве они ей больше не нужны?» Он на пороге стоял, но обернулся, посмотрел на меня эдак из-под лобья и говорит, «А на кой они ей нужны, коли она померла?» Золотых дел мастер невольно произнес эти слова столь же холодно и сурово, как и загадочный незнакомец, и смутился, словно только сейчас уразумел их значение. Но его растерянность не могла идти ни в какое сравнение с ужасом, поразившим Николаса. У него перехватило дыхание, словно ему нанесли удар ножом прямо в сердце. Похоже, что продавец, а им, конечно же, был Гериет, сказал мастеру страшную правду, той, что прежде владела этими украшениями, они больше не были нужны. ибо она была мертва. Из-за цепенения, вызванного отчаянием и гневом, Николаса вывел голос женщины. Она промолвила. «Но это еще не все, сэр. Так получилось, что я вышла из лавки почти следом за этим человеком. Тихонечко. Он меня, надо думать, и не заметил». «Что побудило ее так поступить?» — невольно подумал Николас. Неужели злодей подмигнул ей или ещё как-то начал заигрывать? Странно, если человеку есть что скрывать. Он старается улизнуть незаметно, как только избавится от добычи, а не станет привлекать к себе внимание. А может быть, ничего и не было? Женщина вышла за ним просто из любопытства? Да и не то важно, зачем она пошла, а то, что она увидела. Так вот, продолжала хозяйка. Он как вышел, сразу свернул налево, а там его уже поджидал другой. Молоденький такой паренёк. Этот стоял прислонившись к стенке. Я уж не скажу, все ли деньги отдал ему бородач или только часть, но что-то он передал, это точно. А потом тот, что продавал вещи, оглянулся и, наверное, меня увидел. Во всяком случае, оба тут же юркнули за угол, в переулок что у рынка. «Вот и все, что я видела». «Надо же!» — добавила женщина, размышляя вслух. «Кажись, я углядела больше, чем хотелось этим пройдохом». «Так значит, с ним был другой, помоложе?» — нетерпеливо переспросил Николас. «Ты в этом уверена?» Это могло иметь огромное значение, поскольку все трое слуг и зле несомненно дожидались в Андовере. Не будь это правдой, — Не тот, так другой непременно выдал бы обман. Слишком уж это хитрая история для таких простофиль. А то нет. Конечно, уверена. Молодой парень, платье на нём домотканое, хоть и чистое. Такие молодцы вечно отираются возле рынков да постоялых дворов. Те, что почестнее, надеются раздобыть работу, а иные ищут лёгкой поживы. Знаю себе, кошельки срезают. Ищут работу, а при случае и воровством не брезгают, а может быть и убийством, подумал Николас. Он спросил: "А как он выглядел, тот второй?" Женщина нахмурилась и закусила губу. Она рылась в памяти, искренне стараясь припомнить всё, что могла, и память у неё оказалась на удивление цепкой. Довольно высокий, но не слишком, примерно того же роста, что и его приятель. Правда, в плечах в половину уже будет. Я приметила, когда они рядом стояли. Я почему сказала, что он молодой? Потому что стройный да шустрый больно, а лица-то его я вовсе не видела. У него капюшон на голове был. По правде сказать, мне тогда вроде тоже показалось что-то неладно. начало оправдываться мастер. Ну теперь-то что? Дело сделано. Деньги я заплатил, товар получил и продал всё по закону. Нет-нет, никто тебя не винит. Ты ведь не мог ничего знать. Никола снова перевёл взгляд на приметное кольцо на руке хозяйки. "Добрая женщина, не продашь ли ты мне это колечко? Я дам за него вдвое больше, чем платил твой муж. А если не хочешь продать?" Так, может, дашь мне его на время за плату? Обещаю, что верну его, как только смогу. Я понимаю, что оно дорого тебе как подарок, но поверь, мне оно очень, очень нужно. Крайне озадаченная жена мастера вертела кольцо на пальце, поглядывая на Гарнаджа удивлёнными, широко раскрытыми глазами. Вам так оно нужно? Но зачем? Затем, чтобы предив человеку, который принёс его сюда и который, как я уверен, по винен в гибели несчастной леди, что насила его до тебя, назови свою цену, и ты её получишь. Женщина непроизвольно прикрыла кольцо рукой, но вспыхнула, и глаза её блеснули от возбуждения. Укратко она бросила взгляд на мужа, который сидел с отсутствующим видом. И надо полагать, сыстень на купеческой сметкой подсчитывал, какую заломить цену, чтобы выручка окупила подчинку лавки. Но вдруг хозяйка сняла кольцо с пальца и порывисто протянула его Николасу. Берите его на время. Просто так, без платы. Но только прошу вас, когда вы сделаете то, что задумали, принесите его назад и расскажите, чем всё дело кончилось. А если выяснится, что вы ошиблись, и эта леди найдётся живой и невредимой и захочет вернуть то, что ей принадлежит, отдайте ей кольцо, а мне заплатите ту цену, которую сочтёте нужной. Растроганный великодушием женщины, Николас поцеловал её руку. "Спаси тебя, Господи", воскликнул он. "Я всё сделаю, как ты сказала". Сражённый щедростью этой простой женщины, Николас даже не посмел предложить ей что-либо в залог. Что же до мастера, то если тот и был недоволен таким расточительством, то попридержал своё мнение при себе во всяком случае до ухода гостя. Оно и понятно: коли взял в жёны такую милашку, по неволе научишься потакать всем её прихотям. Я служу здесь по близости. «Под началом Фиц-Роберта», — сказал молодой человек на прощание. «Если я подведу вас, обращайтесь к нему. Мой командир справедлив, и вы получите возмещение. Но этого не будет. Я не подведу вас ни за что на свете». «Что-то ты больно легко разбрасываешься моими подарками», — заметил мастер, когда Николас ушел, — Впрочем, в голосе его не было укора, только удивление. — Вот еще. — Вовсе я не разбрасываюсь, — спокойно отозвалась жена. — Не беспокойся, я в людях разбираюсь. Он непременно вернется, и я получу свое колечко обратно. — Ты так думаешь? А если эта леди и впрямь жива, и он поймает тебя на слове, что тогда? — А тогда, — отвечала хозяйка. Он будет мне благодарен, и на радостях отсыплет столько денег, что я смогу купить себе не одно красивое колечко. К тому же я знаю, какой ты мастер, и не сомневаюсь, что, коль захочешь, сумеешь изготовить мне точно такое же. Ты уж поверь мне, как бы ни сложились дела у этого молодого господина, мы с тобой внакладе не останемся. Не прошло и часа, Аниколас уже покинул Винчестер. Он промчался через северные ворота в сторону Хайда и подгоняя коня, миновал почерневшие и разрушенные стены злополучного аббатства, откуда Хумилес с Усфиделесом пришлось бежать в Шрусбери. Он даже не заметил этих горестных руины, ибо мыслями неудержим рвался вперёд. Вначале на Гарнаджа накатило неодолимое отчаяние, Но вскоре оно уступило место неукротимому гневу и жажде мщения. Он возвращался не с пустыми руками. Это маленькое колечко было тем несомненным доказательством, которое должно уличить злодея в гнусной неблагодарности и вероломстве. У него не осталось сомнений в том, что скромные украшения принадлежали Джулиани. Никакая случайность не могла свести вместе три предмета, точно подходящие под описание, и двое свидетелей могли рассказать о том, как негодяй распорядился награбленным. Эта женщина запомнила его очень хорошо. Она смотрела ему в лицо, и бог свидетель, должна опознать его. И ведь она видела, как этот мерзавец расплачивался с другим, наверняка с нанятым им убийцей. Правда души губа она не разглядела, и чтобы поймать его, надо сперва найти того, кто его нанял. А вот выяснить, где сейчас Адам Герет, Николасу не удалось. Блисс Винчестер остался всего один отряд людей графа Валерана и бывшего ловчего из Лэ, среди них не было. Но Никола знал: Герета будут искать, пока не найдут, а уж когда найдут, Ему придётся дать объяснения не только тому, где он провёл лишние несколько часов, но и как к нему попали украшения исчезнувшей девушки, по какому праву он их продал и чего ради делился деньгами с каким-то незнакомцем. За что мог он с ним расплачиваться, если не за пособничество в грабеже и душегубстве? Как только будет найден главный злодей, найдётся и его подручный. Первое, что следует сделать, это оповестить Хью Беренгера, чтобы тот обшарил весь Шропшир. Тот -то запоёт этот герий, когда его припрут к стенке и предъявят кольцо. Винчестер Николас покинул за полдень, а к сумеркам уже доскакал до Оксфорда. Там он пересел на свежую лошадь и не помышляя о ночлеге, поехал дальше, хотя уже не гнал во весь опор. С каждым часом пути на север усиливалась духота. Небо казалось угольно-чёрным, и ни луны, ни звёзд не было видно. Время от времени в полночной тьме вспыхивали и мгновенно угасали молнии, словно по волшебству высвечивая из непроглядного мрака очертания крыш, деревьев и далёких холмов. Эти вспышки исчезали так быстро, что можно было усомниться в том, что они действительно полыхали. Стояла гнетущая тишина, и ни один даже слабый раскат грома не нарушал свинцового безмолвия. Всё предвещало бурю Господнего гнева или его непостижимую милость.